Так произнес он, и смех по собранию веселый раздался. Несторов сын получил последнюю бега награду. Взял и кохийским мужам, улыбаясь, так говорил он. Знающим всем говорю вам, друзья, что всегда, как и ныне, боги бессмертные чествуют смертных старейших летами. Сын Айлеев меня годами немногими старше сей же из прежнего рода, от прежнего племени отрасль. Но зелена, говорят, Одиссеева старость, и трудно в беге с ним спорить ахейским героем, кроме Ахиллеса. Так говорил, прославляя Пелеева быстрого сына, но Ахиллес немедленно сам отвечал антилоху. Друг, антилох, твоя похвала небесплодную будет, златок так награде твоей полталанта еще прибавляю. Так произнес и вручил, и юноша, радуясь, принял Тут Ахилес быстроногий, копье, длиннотенное, взявший, вынес на поприще, вынес и щит, и шелом светозарный, Весь Сарпедонов доспех с пораженного взятый Потроклым. Стал, наконец, перед сонмом, и так говорил Аргивянам. Ныне подвижников двух вызываем, Отлично могучих в бранный облёкшись доспех, Ополчившись пронзительной медью, Выйти один на один и измерить их мощь пред народом. Кто у другого скорее пронзит благородное тело, И сквозь доспехи коснется и членов, и крови багряной, Тот победитель. Тому подарю я сей нож, Среброгвозный славный фракийский, Который похитил я со стропея, Что до оружий подвижники оба их вместе получат, Вместе под сенью моей И блистательный пир им устрою. Так говорил и поднялся великий аяк Стеламонит. Быстро по нем и Тедитва стал диамет нестрашимый, Скоро в концах отдаленных народной толпы, ополчася, оба они на середину выходят, пылая сразиться. Грозно друг на друга смотрят, страх обымает Ахеин. Быстро сошедшись, они, устремленные друг против друга, трижды бросались и в рукопаш трижды оружием шиблись. Сын Теламона в копье сопротивнику в щит круговидный вбил, но тело не тронул, оно защищалось броней. Сын же Тедеев поверх семикожного круга щитного и Аякса грозил беспрестанно сверкающим жалом. Все трепеща за Аякса вскричали ахейские мужи «Бой прекратите, равные взять им велели награды!» Но Ахиллес Диамеда ножом наградил среброгвозным, Вместе с ножнами его и с ремнем красиво краенным.